глава шестьдесят один дракон и варенье из шишек вечно ты что то придумаешь ворчал дракон с опаской косясь на чан. — в этот раз все под контролем заверила ведьма и под лапы к нему плюхнулись два пустых ведра будь добр принеси воды из ручья посчитав указание законченным она залезла на табурет и начала помешивать булькающие в гигантском котле варево огромной поварежкой ну и зачем тебе варенье из шпал Вернувшийся ящер поставил ведра и втянул ноздрями сладковатый хвойный запах. Из шишек, возмутилась ведьма. «А я что сказал?» – проворчал он. «Ну, мало ли», – пожала плечами кулинарка, не отрываясь от помешивания. «Оно от простуды, говорят, хорошо помогает. Вдруг заболеет кто?» «Ага, и мы его в этом варенье и утопим», – мстительно добавил дракон, – «чтобы не хворал». «С чего бы это?» Ведьма не нашлась, что ответить, и даже прекратила помешивать в котле. «А зачем тебе тогда три бочки шишкового варенья?» — ехидно уточнил он. «Весь хвойный лес обнесла». «Ну, тут такое дело...» Его подруга задумчиво наморщила нос. «В прошлую зиму ребятишки в соседнем селе сильно болели, а ты пробовал выдать им настойку от простуды, а с вареньем запросто». «А малина уже не подходит», — удивился ящер. «А вдруг не урожай?» — развела руками ведьма. «Ну, хорошо», — сдался он, — «а зачем еще вода?» «Как зачем?» — округлила она глаза. «Вон там еще девять мешков шишек. Эй, эй, стой, ты куда? А варить кто будет?» Но дракон уже не слышал и летел прочь, подальше от ведьмы и ее кулинарных изысков. Он не был согласен на такие эксперименты.